пока гнезда там не свела Латона и небу двух очей не родила. Остров Делос носился по волнам, пока не дал приюта Латоне, родившей на нем Аполлона и Диану, очи небо, солнце и луну. Раздался крик по всем уступам склона, такой, что, обратясь, мой проводник сказал, — Тебе твой спутник оборона. Глория ин экселсис был тот крик. Один у всех, как я его значение, по возгласам ближайших к нам постиг. Gloria in excelsis — «Слава вышних Богу» по евангельскому рассказу песня ангелов», которую слышали пастухи в ночь рождения Христа. Мы замерли, внимая восхваленье, как слушали те пастухи в былом, но прекратился трус, и смолкло пенье. Мы вновь пошли своим святым путем, среди теней по-прежнему безгласно, поверженных в рыдании своем. Еще вовек неведенье так страстно, рассудок мой к познанию не влекло, насколько я способен вспомнить ясно, как здесь я им терзался тяжело, я, торопясь, не смел задать вопроса, раздумье же помочь мне не могло. Так в робких мыслях шел я вдоль утеса. Неведенье. Данте не понимает, что означает это землетрясение, и эта песнь, огласившая все уступы горы. Песнь двадцать первая Терзаемые огнем природной жажды, Которую утоляет лишь вода. «Самаритянки, данные однажды, я, следуя вождю, не без труда, загроможденным кругом торопился, скорбя при виде правого суда». Природную жажду знания утоляет лишь живая вода истины, которую в евангельской легенде просит самаритянка. «И вдруг...» как по словам Луки явился Христос в дороге двум ученикам, когда его могильный склеп раскрылся. Так здесь явился дух вдогонку нам, шагавшим над простертыми толпами. Его мы не заметили, он сам воззвал к нам, братья, мир Господень с вами. Мы тотчас обернулись, и поэт Ему ответил знаком и словами «Да примет с миром в праведный совет Тебя, не ложный суд, от горней сени Меня отторгший до скончания лет» Это тень Публия Попиния Стация Римского поэта первого века Родился около сорок пятого года, умер около девяносто шестого Автор «Афиваиды» поэмы о походе семерых против Фиф и незаконченный Ахиллеиды. Его сборник Сильвы был во времена Данте неизвестен. — Как, если вы не призванные тени? — сказал он с нами, торопясь вперед. — Кто вас возвел на божьи ступени? И мой наставник, кто, как этот вот, отмечен ангелом? Несущим стражу, Тот во царенье справедными ждет. Но так, как та, что вечно тянет пряжу, Его кудель сучила не вполне, Рукой клото намотанную клажу, Его душа, сестра тебе и мне, Не обладая нашей мощью взгляда, Идти одна не может к вышине. Та, что вечно тянет пряжу, парка Лахезис. Предыдущая нить человеческой жизни. Клото наматывает кудельно на вертено, Лахезис сучит нить, а Тропос ее перерезает.